Часть третья. Гарик Гагарин. Металлическая дверь рефрижератора со скрипом поехала в сторону. В вагон влился неяркий свет пасмурного дня, и внутрь легко влез крепкий мужчина в странном костюме. Кожаной куртке, кожаных же штанах, заправленных в башмаки, на плечах вместо погон были широкие округлые металлические чашки. «Когда ехали, мальчики?» — спросил он весело. От него исходило веселье, будто сейчас позовет всех играть в футбол. В рефрижераторе началось смутное движение. Люди словно просыпались после пьянки, садились, старались встать, кто-то застонал. «Ну, без этого, без этого!» Человек в кожанке ходил между лежащими людьми, легко и не больно постукивая по головам и плечам кончиком трости. «Вылезаем, строимся и в баньку! Некогда нам здесь разлеживаться. У меня было глубокое убеждение, что все это ко мне не относится. Это был какой-то явственный, но все равно нереальный сон, и разговор шел о других людях. Даже когда этот мужик подошел ко мне и подтолкнул меня носком башмака, я не двинулся. А ну хватит! Вдруг закричал мужик в кожанке. Всем вставайте на построение, что я до вечера здесь с вами буду беседы проводить. Он говорил так, что надо было его слушаться. Он угрожал, а мы могли только огрызаться. И потом он знал, что нам надо вылезать из вагона, нам надо строиться, нам надо что-то делать, а без него я не имел представления о том, чем мне надо заниматься и вообще, где я оказался. Еще одна физиономия заглянула в вагон. «Ну что у тебя, Гриль, вылезают?» «Сейчас вылезут, куда они денутся?» — ответил Гриль. Неожиданно его трость снова ожила. Она перестала неуверенно подталкивать нас — а принялась толкать, пинать, бить, стегать. Ребята закрывали от нее голову, отстранялись и ворчали, а Гриль как бы раззадоривал себя. «Давай!» — кричал он. «Давай-ка!» Я смотрел на лица моих товарищей по несчастью и видел, что они не только не понимают, что с ними происходит, но и не стараются понять. Это были лица наркоманов в глубоком отпаде. Интересно, я такой же? Впрочем, я и должен быть таким же, Почему я пока не мог вспомнить, но не расстраивался, потому что потом все вспомню. Я ведь здесь не случайно? Мною владело олимпийское спокойствие. Если что-то происходит, то так и надо. Вот уже первые спрыгивают на землю, а тот, второй мужик, что ждал внизу, гонит их прочь. Меня тоже выгнали из вагона и погнали прочь. Впрочем, дрались они не очень больно, и я на них не обижался. Я обернулся и удивился. Ведь мы только что были в рефрижераторе. А никакого рефрижератора я не увидел. Только большой амбар, дверь, в которой находилась на уровне груди. Именно из этой двери и выпрыгивали мои спутники по путешествию. какому путешествию? Куда мы путешествовали? Я должен спросить об этом? Нет, я должен вести себя как все. Я совершенно не представлял себе, кто я такой, как меня зовут, почему я тут оказался, но в то же время был уверен, что не должен отличаться от других. Отличие от других очень опасно. «Ну и команда», — сказал второй мужик. Он тоже был в кожаном костюме, но у него были высокие сапоги, а на перевязи висел в ножнах меч. «Слишком большой, чтобы быть игрушечным». «Чепуховина!» сказал я человеку, который шел рядом со мной. «Какой еще меч?» «Чего?» — спросил мой сосед. Лицо у него было пустое. «Как тебя зовут?» «У меня имя есть», — ответил он. «Какое имя?» «Имя...» Он задумался и замолчал. Мы шли рядом, а он вспоминал, как его зовут. Я стал осматриваться. Я понимал, что отличаюсь от прочих, кто был в вагоне мне все интересно и даже тот факт что я ничего не помню и даже не помню как меня зовут ничего не значил я обязательно вспомню причем так вспомню что никто не догадается так учил нас михал степанович ага вот и все вспомнил а кто такой михал степанович Окружающий нас пейзаж был достаточно унылым. Мы прошли несколько амбаров и складов, большей частью без окон, с давно не крашенными и даже кое-где продырявленными крышами. Большей частью эти строения были деревянными, но встречались и каменные. Над одним из приземистых каменных строений возвышалась высокая труба, как над крематорием. Ага. Вот я вспомнил еще одно слово. Мне нравилось вспоминать слова, и я старался это делать. Увидишь вещь? и за ней, как нитка за иголкой, тянется ее название и даже функция. Вот я взглянул на небо. По нему бегут серые облака. Именно облака. Погоняльщики загнали нас в это каменное строение. Внутри пахло паром, и было тепло и сыро. «Все свои вещи оставляйте здесь», — приказал Гриль. «Ничего не брать. Потом вам все вернут». «Ага», — подумал я. Они будут шарить по карманам и искать, нет ли там чего-нибудь подозрительного. Значит, они — мои враги? Это тоже полезное воспоминание. Мы встали вдоль двух длинных сырых деревянных скамеек и стали раздеваться. Многие складывали свои вещи аккуратно. Так делают военные, приученные к казарменной дисциплине, в том числе в бане. Другие — таких было немного — кое-как кидали вещи на скамейку. К таким подходил Гриль и говорил. «Постарайся, голубчик. Сложи как следует. Здесь тебе нянек нету». Все подчинялись. Только один, мускулистый, смуглый, курчавый, но сильно сутулый, почти горбун, отказался. «Не хочу», — сказал он. «Никогда не складываю». «Так», Та — жестко произнес Гриль. «И как же тебя зовут, упрямый солдат?» «Меня». Он морщился, хмурил брови и не мог вспомнить. Почему-то это успокоило Гриля. «Бог с тобой», — сказал он. «Но не думай, что у нас что-то забывается». И он неожиданно и сильно ударил человека, которого я мысленно назвал цыганом, тростью по щеке. Тот схватился рукой за щеку. И глаза его сверкнули. Не надо было его бить. Мне показалось, что от удара он сразу что-то вспомнил, Он медленно отнял руку от щеки. Рука была в крови. Гриль бил с оттяжкой. Гриль стоял, приподняв трость и готовый ударить вновь. Видно, у него был опыт работы в концлагере. Ага, вот и еще одно слово. Концлагерь. Но цыган опередил его. Он привычно и резко выбросил вперед правый кулак, и гриль, не ожидавший удара, свалился назад, и трость выпала у него из руки. Остальные стояли полураздетые и тупо смотрели на эту сцену. Я что-то понимал, но в голове все равно была такая тяжесть, что я не мог заставить себя сдвинуться с места. Может, потому что голос, который твердил «Ничем себя не выдавай! Ничем себя не выдавай!» продолжал звучать в голове. Цыган стоял, не делая попыток добить врага или уйти. «Сзади!» Крикнул я, потому что никакой внутренний голос не смог остановить меня, когда я увидел, что второй наш сторож выскочил из внутреннего помещения, преследуемой клубами пара, и замахнулся обнаженным мечом. Он хотел убить цыгана! Цыган среагировал на мой крик мгновенно. Он отклонился в сторону, меч просвистел возле его плеча, и, не ожидавший этого стражник, потерял равновесие. Цыган ловко ударил его кулаком по затылку, и тот улегся рядом с грилем. Некоторые из моих спутников засмеялись. Им понравилось, как цыган разделался с местными ребятами. Но цыган был растерян. Он точно не знал, что делать дальше. Да и никто из нас не знал, что делать дальше. И тут с улицы вошел усатый человек небольшого роста в старом Френче. Такие у нас носили до войны, а может, даже в революцию. Их придумал в Первую мировую войну английский фельдмаршал Френч. Одну руку он держал за спиной. Он подошел к цыгану и сказал, «Надо будет сделать укол. Правда?» «Надо сделать», — согласился цыган. Я понял, что нельзя сейчас цыгану делать укол, но тут мой внутренний голос проснулся вновь. Молчать. Цыган протянул обнаженную смуглую руку человеку во френче. Тот вынул из-за спины руку со шприцем. Я ждал, что человек во френче протрёт место укола ваткой, смоченной в спирте. Но он этого не сделал. Он вколол кубика 2 и ласково сказал цыгану. «Посиди здесь. Сейчас подействует». Потом он оглядел нас. Мы стояли в два ряда вдоль скамеек. «Кто-то из вас?» — сказал человек во френче. «Крикнул. Предупредил нашего товарища». «Кто?» — крикнул. Никто не ответил. «Я думаю, что остальные не услышали крика» а я сам не намеревался сознаваться. На это его ума хватило. Френч прождал длинную паузу, потом вздохнул и сказал. «Грустно. Ой, как грустно». Цыган сел на скамейку, откинул голову к стенке и закрыл глаза. Я не смел спросить, живой ли он. Френч занялся своими людьми. Он довольно жестко обошелся с ними. Грили он избил по щекам, потом дернул так, что он сел и открыл глаза. «Хорош», — сказал Френч. Гриль испугался. Я видел, как он испугался. Он стал подниматься на ноги и вынужден был опереться на человека во Френче. Тот годливо повел плечом, и Гриль снова повалился. Но тут его уже подхватил я. «Ты чего?» — удивился Френч, словно мне не положено было подхватывать падающих людей. «А он падал?» ответил я, глядя на него глазами дебила. «Правильно», — успокоился Френч. «Он падал». «Все они падают». Он достал из кармана свисток. Обычный милицейский. Потом резко свистнул два раза. «А вы раздевайтесь», — напомнил он нам. «Поспешите, баня ждет. В баню заглянул еще один местный. Тоже в коже, что любопытно, в бронежилете и военной каске какие были на вооружении в русской армии в Первую мировую войну и назывались «Адриановскими шлемами». Господи, что у меня в голове? То фельдмаршал, то Адриан. Скоро я вспомню, как меня самого зовут. Невозможность вспомнить собственное имя и понять, почему я здесь, очень злила. Человек в каске исчез и тут же вернулся с тремя товарищами, такими же. Они утащили пострадавших, но цыгана не тронули. Вместо гриля с нами остался худой человек в бронежилете и каски. У него были старые армейские галифе и башмаки с обмотками. Ну, все разделись? Спросил он. Тогда пошли в баню. Учтите, с мылом у нас слабо, так что передавайте кусок товарищу. В бане было мутно от пара, но сама она показалась мне условностью. Я даже заподозрил, какого рода условностью. Шаек нам не хватило. Из каждой мылось по 3-4 человека, и солдат, не снявший каски, поторапливал нас. Пользуясь нашей тупостью, через три минуты мокрых, но, конечно же, не вымытых, он выгнал нас в следующую дверь, как бы по конвейеру, а не в предбанник, где остались наши вещи. Там тоже были две длинные скамейки. На них лежали стопки одежды. Справа большие размеры, слева маленькие, сообщил нам солдат но никто, кроме меня, не двинулся вперед. Да и я, сделав шаг, замер. «Чего не идете? – спросил солдат. «Не знаю», — наконец ответил мой сосед. «Я большой, да?» «А ты знаешь?» С подозрением в голосе спросил меня солдат. «Нет», — сказал я. «Опять я себя чуть было не выдал». «Я ничего не должен знать и ничего не должен понимать, а уж тем более никаких адриановских шлемов». «Слушай мою команду!» Он подошел к нам, столпившимся в холодном предбаннике, голым и растерянным. «Ты!» — показал он. «Направо!» «Ты!» «Налево!» «Ты тоже налево!» Через минуту мы разошлись по своим стопкам одежды, за исключением двоих или троих, кто забыл, что такое право и лево. Одежда не очень приятно пахла, и я вдруг понял, что это чужая одежда, что ее уже кто-то носил до меня. Она состояла из грубых хлопковых штанов и брезентовой куртки. А вот ботинки лежали грудой в углу, и нам было разрешено примерять их. Впрочем, я понимал логику этого решения. Если тебе мала куртка, как-нибудь перебьешься, но если тебе жмут ботинки, ты не солдат. А я уже начал подозревать, что мы станем солдатами. Или, по крайней мере, теми, кого раньше называли солдатами Трудового фронта. Некоторые из нас, кто еще находился в глубоком трансе, все не могли разобраться, где правый ботинок, а где левый. А я раньше сообразил запастись двумя парами носков, тоже из кучи. Мой сосед забыл их надеть и ушел к ботинкам босиком. Носки, к счастью, оказались крепкими и толстыми, так что я подобрал себе ботинки, которые были разношенными, чуть великоватыми, но это лучше, чем колодки. Солдату в каске и другому, который привел цыгана, уже пришедшего в себя, пришлось помогать моим несмешленышам выбирать ботинки и натягивать штаны. «Каждый раз», — сказал он, — «каждый раз, как пополнение приходит, я удивляюсь, ну что за публика?» «А ты раньше не такой был?» Я сознательно пошел. — ответил солдат. — Они оклемаются и тоже вспомнят о сознательности, — уверенно сказал другой солдат. — Вот я и одет. Я не спешил и все равно оказался одним из первых. — И зря. Солдат сказал напарнику. — Вот за этим рыжим приглядывай. — Я не рыжий. Может быть, меня можно назвать рыжеватым блондином. Но сколько раз, особенно в детстве, меня звали рыжим, если рядом не оказывалось настоящих рыжих. Ах, как я всегда надеялся. В походе, в классе, в компании. Пусть Бог пришлет сюда настоящего рыжего. И даже с возрастом, когда я понял, что ничего обидного в рыжине нет, и даже нашлись девушки, которые стали уверять меня, что им нравится именно мой цвет волос, все равно во мне осталось предубеждение против рыжих. И себя в частности. Что-то им во мне не понравилось. Что-то они почувствовали. Ну что ж, надо будет относиться к себе построже. Раз я туп, так уж тупее всех. Но они не знают, что я на самом деле не помню, как меня зовут. Только через полчаса мы были готовы покинуть баню и выйти на улицу. Там было все так же сумрачно, пасмурно, прохладно. Сарай без крыши — странное сооружение, в котором нас разместили, назывался учебным центром, учебкой. Я еле сдержался, чтобы не спросить, Куда девалась крыша? Но, к счастью, нашелся кто-то другой сообразительный. А если дождик? спросил и глупо усмехнулся. Значит, дождика не будет, ответил солдат, который нас здесь размещал. В этих брезентовых робах и штанах мы все стали заключенными. Мы потеряли индивидуальность. Может, этого от нас и ждали? На время нас оставили в покое. Сначала нас накормили, в длинной комнате тоже без крыши, поставили перед каждым по миске каши и куску хлеба. Я думал, что съел бы сейчас барана, но при виде такой скудной пищи вдруг понял, что потерял аппетит. Так что я стал есть так, как ели мои товарищи, то есть механически двигал ложкой и не морщась сглотал теплую безвкусную кашу. Затем нас отвели в соседнюю комнату, где стояло десятка-три коек. «Занимайте, какие хотите!» Вас позовут, сказал солдат и ушел. Он ушел, и мы остались одни. Я лег на койку. Я смотрел, как надо мной бегут серые и сизые облака, и мне так захотелось, чтобы проглянуло голубое небо, но ну хоть на минутку. Облака были такими, что в любой момент могло начать моросить, и хотелось прикрыться. Но прикрыться было нечем. На койке лежал тонкий поролоновый матрас и поролоновая же подушка. Я закрыл глаза, так лучше думалось. Благо мои спутники были немногословны и не шумели. Может, тоже старались думать. Кто я? Почему я сюда попал? Как только я догадаюсь, кто они, все станет на свои места. Но ничего в голову не приходило. Я физически ощущал пустоту за лбом. А там у меня должны быть мозги. И они мне выданы для того, чтобы думать. Не зря же я здесь оказался. Я открыл глаза. Все те же облака неслись надо мной. А почему нет крыши? Пойдет дождь или снег, и все наши милые кроватки затопят. Почему они не боятся дождя? Наверное, в этом заключается принцип местной закалки. На соседних койках лежали мои товарищи по несчастью. Некоторые спали, другие, как я, тупо глазели в небо. Мысль о дожде будто нарочно поселилась во мне. Что мне дождь? «Солдат спит, служба идет. Начнем по порядку», — решил я. «Не кажется ли мне, что здесь имеет место непорядок? Я ведь должен знать две важные вещи — как меня зовут и зачем я сюда приехал». «А как меня зовут?» «Господи, да больно же голове! Она не приспособлена думать!» «Попробовать поспать?» «Только я принял такое решение, как в нашу спальню ворвался тип в каске с невысоким гребнем, в кожаном костюме с металлическими пластинами на груди и в нечищенных сапогах. На плечах у него блестели чашки, а на рукавах были видны галунные нашивки. Он сразу напомнил мне старшину моей роты. «Ага!» — уже воспоминание. «Значит, когда-то где-то была рота, и в ней старшина». Подъем! крикнул старшина. «Выходи, строится!» И эти слова были понятны всем в комнате. Все мы вскочили и замерли у своих коек. Затем, оправив койки, побежали наружу. Старшина дождался последнего и вышел за нами на вытоптанный плац. «В одну шеренгу по росту стройсь!» — приказал старшина, и мы послушно выстроились в шеренгу, чувствуя даже некоторое облегчение от того, что занимаемся разумным и понятным, более того, нужным делом. Старшина прошел вдоль строя, веля кому-то подровнять носки, другому убрать живот, третьему застегнуть пуговицу. Все ясно. Мы в армии, но я-то причем. Каски и оружие вам выдадут в подразделениях, сообщил старшина. На первое время мы проведем отбор по специальностям и выясним, кто из вас на что годится. Но учтите, обучение будет коротким, времени у нас мало. «Враг наступает на столицу нашей с вами Родины, и каждый день промедление грозит неисчислимыми бедствиями. У каждого из вас в городе или в деревнях остались родные, остались сестры и невесты. Неужели вы хотите, чтобы их изнасиловали эти ублюдки?» И мы дружно и возмущенно закричали «Нет». Хотя мне казалось, что я живу не здесь. Но где я живу? И почему я все время вспоминаю какого-то Михаила Степановича? «Сначала мы с вами...» — начал было старшина, но тут справа подошел усатый человек во Френче, тот самый незаметный человек, с которым мы здесь уже встречались. «Все готовы?» — спросил он. Старшина вытянулся, но не ответил, как бы предлагая человеку во Френче самому в этом убедиться. Тот прошел мимо нас, заглядывая в глаза, стараясь сквозь них, как сквозь замочные скважины, заглянуть в душу. Мне не хотелось, чтобы он заглядывал слишком глубоко. Я смотрел на него и в то же время мимо глаз, на брови. «Интересно», — сказал человек во френче и пошел дальше, как будто со мной ему было все ясно. Он мне не понравился. И не потому, что был физически противен. От него исходило чувство опасности. Он понимал нечто недоступное прочим здешним людям. И с ним надо было держаться на стороже. Где же майор? Спросил он старшину. Старшина, также ничего не ответив, словно в его присутствии язык проглотил, побежал куда-то за угол нашей казармы. Френч отошел на несколько шагов и сказал тихо, словно разговаривая сам с собой: Ну что ж, начинается наша с вами боевая жизнь. Некоторым она принесет славу, другие сложат голову на полях справедливой войны. «Сейчас с вами проведет беседу майор идеологического управления. Он человек простой, доступный, умный. Он вам вправит мозги. В хорошем смысле». Появился старшина. За ним шагал, застегивая на ходу синий, как у старых милиционеров, мундир, человек, похожий на худого индюка. У него свисал мягкий нос и красные брыли. «Ну вот, майор», — ласково сказал разведчик, — «вам и карты в руки» а я посижу в уголке, понаблюдаю за пополнением. Славные мальчики к нам прибыли на этот раз. Почти без исключения. Он взглянул на цыгана. Тот стоял, тупо глядя в землю и чуть покачивался. На этого он показал идеологу на цыгана. Обратите особое внимание. Он в отключке, но когда придёт в себя, физически агрессивен. И ещё приглядитесь вот к этому. К моему ужасу палец маленькой изящной руки Френча направился мне в грудь. У него глазенки так и сверкают. Слишком сверкают. Вот уж не думал, что мои глазенки сверкают. Они не сверкают? Искренне возразил я. Вот видите? сказал Френч идеологу, как будто речь шла о заразном заболевании. Я не понял, ведь я все сказал правильно. «Старшина!» — приказал идеологический майор. «Ведите мальчиков в комнату политзанятий». «Направо!» — приказал старшина. Ноги за нас сделали правильные движения. «Шагом марш!» Мы последовали за старшиной и через 50 шагов остановились перед домом без крыши. Когда вошли, я стал думать, что он мне напоминает. Потом вспомнил. Такой вот летний кинотеатр был у нас в поселке. И также стояли длинные скамейки, и такой же был помост, сцена и даже экран в глубине сцены. Садить, приказал идеолог. Старшина отошел к сцене и встал к ней спиной так, чтобы не выпускать нас из поля зрения. Майор идеолог поднялся на сцену и сел там на стул. Сейчас, подумал я, ему вынесут баян и он будет играть нам вальс «Амурские волны». А я сидел спокойно и понимал, что в меня вновь вливается память. Память моя реагирует на любой внешний раздражитель. И начинается цепная реакция. Стул, баян, амурские волны. И само выражение «внешний раздражитель» тоже не случайно оказалось в голове. У меня появилась надежда, что дело не так плохо, и скоро я все вспомню. И тогда появится другая опасность. Тогда я должен буду стараться вести себя так, чтобы ничем не отличаться от прочих. Судя по их тупым лицам и неподвижному взгляду, никто из них еще не начал вспоминать. «Итак», — сказал идеолог-майор, покачав индюшиным носом, «мы собрались здесь, чтобы поговорить о самом ценном, святом, о нашей родине». Наша Родина, как вы знаете, в опасности. И если кто в этом сомневается, лучше пускай он скажет мне сразу. Я проведу с ним отдельную беседу. Потому что нет хуже и печальнее, чем человек без роду, без племени. Словно щепку его качает и носит по волнам. Понятно? Никто ни хрена не понял из этого заявления, но двадцать одна голова склонилась в согласии, и лишь цыган не пошевельнулся. «Теперь я должен вам сообщить одну печальную новость». Он сделал театральную паузу, поглядел в зарешеченное окно, впускавшее внутрь здания грустный вид на ряд сараев и складов. Свет не попадал в нашу аудиторию сверху, а от того, что там все время неслись облака — Мне казалось, что вот-вот пойдет дождь, но кроме меня это никого, кажется, не беспокоило. Затем майор-идеолог расстегнул куртку, так что металлические пластины застучали, царапаясь краями, запустил лапу внутрь и стал чесать грудь. Он наслаждался этим и даже прикрыл чешучатые веки. Мы собрали вас вместе, наконец заговорил майор, потому что вы все больны. Болезнь ваша именуется амнезией или потерей памяти. И это произошло в тот момент, когда наши враги, паршивые и жестокие ублюдки, захватив вас в плен, пытали вас и мучили. В таких случаях организм человека, защищаясь, выключает память. «Я понимаю!» Он оглядел нас медленным взглядом ящеричного индюка, как бы проверяя. Нет ли в ком излишнего понимания? Убедился в том, что мы ничего не поняли, и это его порадовало. «Я понимаю, что до вас мои слова не доходят, но это первое наше занятие. Моя цель — вернуть вас к сознательной жизни, сделать из вас преданных и активных членов нашего общества. Так как идет война, времени у нас мало. Вам придется все запоминать с первого раза. Те же, кто не сможет учиться будут наказаны». Этот монолог удовлетворил идеолога, и он еще некоторое время чесал себе грудь. «По какой-то причине, понял я, просто так выдать нам оружие и отправить в бой они не могут. Нас надо обрабатывать». «А кто же такой Яков Савельич?» «Это наш доктор. Это наш институтский доктор». Я готов был поднять занавес над своей проклятой памятью, но тут майор заговорил вновь и все испортил. «Все мы — граждане миролюбивого государства, страны, которую принято называть «утопией». Но для нас это просто страна. Это наш дом. Это наша колыбель». Майор поднялся и сделал шаг в сторону. «Я заметил, что справа от его стула стоит ящик». Он нажал на одну из кнопок сверху ящика, на его передней панели загорелась красная лампочка. Майор нажал на другую кнопку, и тихая, ласковая, чем-то знакомая мелодия, схожая с колыбельной, зазвучала в нашем учебном зале. «Под эту музыку!» — продолжал майор, гипнотизируя нас. «Вот это я уже почувствовал. Этому я знал смысл и цену, и этому я мог противостоять». Под эту музыку наши матери качали нас в колыбельках. Но где наши колыбельки? Где наши матери? Они убиты, изнасилованы, замучены врагами. И хоть я понимал, что идет сеанс гипноза и сам мог кого угодно загипнотизировать, Во мне поднималась слепая и тяжелая ненависть к недругам, темным, безликим и страшным, которые пришли сюда и измывались над самым дорогим, что есть в моем сердце. Майор шевелил тонкими губами из-под клюва, он шептал что-то, он продолжал трудиться так упорно, что его лоб заблестел от пота. «Расскажи, — мысленно просил я его, — что же здесь происходит? «Однажды на рассвете...» сказал майор, как бы отвечая на мой немой вопрос. «Без объявления войны орды ублюдков, тяжело вооруженных, оголтелых, стремящихся к грабежу и убийствам, живших раньше на склонах гор и смущавших набегами наши равнинные селения, перешли границу и вторглись на наши плодородные поля». Майор тяжело вздохнул. «Нападение было неожиданным, и в первых невыгодных для нас боях погибли лучшие войны. Однако нам удалось собрать все силы и остановить врага. Вот уже второй год мы удерживаем врага на подступах к нашей столице. Но это дается за счет громадных жертв. Враги смогли охватить и отрезать нашу южную армию. Третий месяц она сражается в окружении, не получая помощи. Там наблюдаются случаи смерти от голода. Майор шмыгнул носом. Возможно, всхлипнул. Было не холодно, но нельзя сказать, что мы находились где-то на юге. Замерзнуть не замерзнешь, но и загорать не ляжешь. И купаться не тянет. Пока что мы концентрируем силы, чтобы прийти на помощь Южной армии. Для этого мы должны отразить основное наступление ублюдков на столицу. Для этого мы оттесняем их к озеру Глубокое. Среди вас есть кто-нибудь, кто раньше жил на берегах этого озера? Никто не откликнулся. Я даже оглянулся. Надеюсь, что поднимется рука. Мне самому стало интересно, где расположено это озеро. Головой не вертеть, прикрикнул на меня майор. Глядеть мне в глаза и внимать. Слушаюсь, ответил я. Когда подойдет время, я все тебе сам объясню, курсант, сказал он, обращаясь прямо ко мне. А сейчас слушай. Слушаю. Вчера, как раз перед вашим приездом, сообщил майор, произошло отчаянное. Я не побоюсь этого слова. Отчаянное сражение между нашими доблестными войсками и ордами ублюдков. Мы вынуждены были уступить первую линию обороны и отойти на более выгодные позиции. Должен вам сказать, что оголтелым ублюдкам удалось ворваться в наш лазарет, где лежали страдальцы, отважные наши бойцы. Все они были зверски замучены. Но еще худшая судьба ожидала врачей и санитарок в лазарете. Вы можете догадаться, что они были изнасилованы и буквально растерзаны. И это ваши сестры и невесты. Последние слова он выкрикнул, и по толпе курсантов прошла волна гнева. Я ощутил ее и был ею захвачен. Я еще не знал, кто такие ублюдки. Мне еще не рассказали, чем же они отличаются от нас, хороших, благородных людей. Но я знал, кого мне надо уничтожить для того, чтобы наступил мир на земле и чтобы вновь расцвели наши нивы и сады. «Так как вы, мои друзья, — продолжал майор-идеолог, — попали под действие отравляющего газа, который враги распыляли с воздушных шаров, то сейчас мы перейдем к следующему уроку в курсе восстановления памяти». Мы будем смотреть фильм о нашем городе, о нашей довоенной жизни. Это делается с одной целью — помочь вам восстановить память и вернуть в ваши души то теплое, живое, родное, что не умерло и не могло умереть после диверсии ублюдков». Широким жестом он показал на экран. «Сейчас оттуда должна выскочить его ассистентка в серебряном трико». Но за нашими спинами зажужжал старинного вида кинопроектор, и я увидел, как прямоугольником в глубине эстрады загорелся белый экран, и на нем сначала побежали различные цифры и значки, означающие начало части. Потом пошел черно-белый фильм, очень для меня интересный, потому что именно с этого фильма и начиналась моя работа. Я включился. Я вспомнил. Кто такой Михаил Степанович? И кто такой я, Юрий Гагарин? теска первого космонавта и в то же время неполноценный инопланетянин, младший научный сотрудник без степени института экспертизы, или точнее, 16-й лаборатории. Понимай, как знаешь, я вспомнил всё, о чём вы знаете и без меня, и даже родинку на плече Катрин. Но главное, я понял, что с этого момента я должен быть хитрым, как змей. Я не должен попасть под подозрение, тем более, если они меня уже подозревают. По крайней мере, человек во френче, который нас встречал, отнесся ко мне прохладно. Но ничего, я буду стараться, стараться быть тупым, когда вокруг тупые, и становиться умным, когда поумнеют все вокруг. Я отвлекся на несколько секунд, собирая свои мысли и приводя их в порядок, и постепенно увлекся фильмом, который нам показывали. Это был довольно большой город, российский, без сомнения российский, но чем-то чужой. Если судить по погоде, город скорее был южным, чем северным. Камера не спеша шла по улицам, мимо центра, где поднималась высокая, этажей в 20, здание гостиницы. Затем еще несколько высоких, скорее деловых домов. Одно здание постарше, с колоннами. Видно, там находилось какое-то городское учреждение. Троллейбус? Нет. Троллейбус наш, обыкновенный, синий, только без рекламы на борту. Прохожие? Они одеты обычно, почти современно. Хотя так теперь у нас не одеваются. Я увидел надпись «Булочная», а потом «Продукты». И эти вывески были естественными, даже не новыми, так что их никто специально для съемок не вешал. Затем камера не спеша поехала по неширокой улице прочь от центра. И дома пошли двух-, трехэтажные каменные, Мне захотелось увидеть название улицы, но я не успел его разобрать. Узнаете? спросил голос майора со сцены. Требовательно спросил, так что не ответить было нельзя. Узнаем ⁇ сказал неуверенный голос. Конечно, узнаем ⁇ произнес второй, но также не очень уверенно. А теперь нам придется увидеть то, чего вы не помните потому что газовая атака произошла раньше, чем на наш город сбросили зажигательные бомбы. И тут я увидел, что несколько следующих домов на этой улице были охвачены огнем. Возле них стоял народ, пожарные машины тянули к ним лестницы, пожарные разворачивали шланги. «Так выглядит обычный жилой дом», — слышен был голос майора. «После попадания в него зажигательные бомбы с воздушного шара». «Продолжайте смотреть, не отворачивайтесь!» Камера перешла на крупный план. Я увидел, что возле дома лежат убитые. Две молодые женщины и девочка. Видно, они хотели убежать, когда начался пожар, но взрыв или куски кирпича убили их. «Если вы узнали среди них своих сестер или невест, не стесняйтесь выразить свои чувства», сказал майор деловитый и скучно, как дежурная в крематории, которая руководит панихидой. Он отрабатывал свой урок. Но видно, его работа уже начала давать свои плоды. «Нинка!» — вдруг закричал один из парней. «Нинка, это ты? Ты как туда попала?» Но кадр уже сменился другим. Снова тела. На этот раз они выложены вдоль улицы рядком, как будто шеренга людей упала на спину. И снова камера плыла над окровавленными лицами и телами. На этот раз шум охватил весь зал. Люди вскакивали, они были готовы увидеть близких, и камера двигалась именно с такой скоростью и на таком расстоянии от лиц, что возникали сомнения. И даже если у тебя нет жены или матери, ты начинал верить, что увидел именно их тела. «Нет, нет!» — останавливал майор обезумевших людей, бегая по сцене и как бы отталкивая их руками, не позволяя пробиться к экрану. «Давайте посмотрим теперь и на беженцев. Может, вы узнаете среди них своих близких?» Дальше кадры показывали беженцев, сидевших на чемоданах. Женщин и стариков, бессмысленно бредущих среди развалин. И все эти кадры шли под вой, крики, топанье, сконцентрированное бешенство, негодование группы молодых сильных людей, лишенных разума, попавших в руки опытного гипнотизера, которому помогали и музыка, поднявшаяся до визга, и монотонный речитатив майора от идеологии, повторявшего «Смотри, твоя мать! Смотри, твой отец! Смотри, твой дом!» Я убежден, что никто, кроме меня, этих криков не слышал. Но я понимал, что в помещении класса достаточно светло, и потому майор внимательно следит за своими учениками. А раз так, то он видит и меня. И если я не буду вести себя так же, как прочие ученики-курсанты, то я себя разоблачу. Поэтому я, хоть в этом неловко признаваться, подпрыгивал, кричал, узнавая своих родных и свой погубленный врагом дом, кричал в такт все убыстряющейся музыки, как это называется, родение. То ли хлысты, то ли какие-то другие сектанты собираются вместе, надевают белые рубахи и прыгают под хоровые песни, пока не придут враж и не ударятся в свальный грех. Не переставая повторять заколдованные фразы, майор вдруг посмотрел через наши головы на дверь и кивнул. «Я не посмел обернуться. Это означало выдать себя». Майор наклонился к музыкальному ящику и убавил звук. Потом сказал. «Поворачиваемся направо и один за другим выходим в боковую дверь. Идем и помним. Все помним. Все преступления наших врагов помним. Несем в себе, как чашу с кровью, пепел наших родных стучит в наше сердце. Раз-два. Раз-два!» «Ага, он уже цитирует классиков», — подумал я. «От великого до смешного ровно два шага». И тут я увидел, что боковая дверь, которая открылась незаметно для меня, и рядом с которой стоял перешедший туда человек во Френче, окружена парами металлической полосой, чуть светящейся в полутьме. Это устройство было сродни тем, что бывает в аэропортах для проверки на металл. Интересно, для чего здесь этот прибор? Сразу стало видно, что за границей двери стоит нечто вроде пульта, и когда первый из новобранцев прошел сквозь эту раму, по ней пробежали зеленые огоньки. А сам новобранец на секунду остановился, схватился за голову, я внимательно следил за его реакцией. Что бы то ни было, я был должен повторить его движение. Если тоже сделает и следующий курсант. Первый возобновил движение и прошел к двери. Френч помог следующему сделать шаг. Тот что-то оробел. Снова зеленые огоньки, второй исчезает за рамой. Я не спешил быть среди первых, но и отставать особенно не стремился. Мне любопытно было, как пройдет это испытание. Цыган, тот пошатнулся, проходя сквозь дверь. Среди зеленых огоньков замигали красные. Мне показалось вдруг, что сейчас Френч отправит цыгана обратно. Но тот только подтолкнул его в спину, и цыган, как заведенный, зашагал дальше и исчез за следующей дверью. Я трусил. Черт его знает, что эта рама делает с твоей психикой, ведь не зря ее здесь поставили. И если она призвана вычистить из памяти человека все, что в ней лежало раньше, то меня этот вариант совсем не устраивает. Хотя, как известно, свист пули, предназначенной тебе, ты не успеваешь услышать. Если ты услышал свист пули, значит, она уже пролетела мимо. Ведь звук распространяется в воздухе с позорно-медленной скоростью. Рассуждая так, я ступил вперед. Моя очередь. И тут же успокоил себя. Если меня хотят лишить памяти, то не надо было устраивать лекции с гипнозом и музыкальным сопровождением в открытом летнем кинотеатре о зверствах неких врагов. Уже можно было предположить, что нас психически обрабатывают на роль солдат, искренне преданных делу, которое они защищают. Любопытная идея и нечто новое в психологии. Но в таком случае нет нужды лишать новобранцев памяти. Утешая себя такими рассуждениями, я шагнул в проем. В первое мгновение ничего особенного не случилось. В следующее я почувствовал головокружение, чуть было не потерял сознание, Но человеку пульта дружески поддержал меня и сказал: Не переживай, мы все сделаем как надо. Пройдя раму, я попал в туман. Впереди был свет. Я прошел несколько шагов и оказался в открытом поле в окружении полудюжины моих товарищей. Со всеми нами произошло странное и приятное изменение. Мы как бы проснулись, солдаты были невеселы. Кто будет весел после такой лекции? Некоторые матерились, другие старались завязать разговор, но главное — всю тупость как рукой сняла. Даже цыган, хоть и выглядел не в своей тарелке, снова стал вполне нормальным человеком. Моя последняя догадка оказалась верной. Рама предназначалась не для потери памяти, а для возвращения нас в человеческий облик. С одной лишь разницей — наши собственные воспоминания были подменены воспоминаниями Наведенными, сделанными здесь, по заказу. Мы стали наемниками нового, высшего типа, наемниками, которые будут сражаться за свой родной дом, а тут каждый профессионал стоит двоих соперников, которые такой уверенностью не обладают. Надо было проверить свою гипотезу. Ты не куришь? спросил я цыгана. Любопытно, он-то помнит, что мы с ним сюда приехали из Миховска и никогда в городе, который нам показывали на экране, не были. «Не, не курю», — сказал цыган, не глядя на меня, но не потому, что я ему был противен, или он хотел спрятать от меня подозревающий взгляд. «Нет, не курю», — продолжал он. «Но ты подумай, какие сволочи! Какие сволочи, а? Ты о них?» «Конечно, об ублюдках этих! Но попадись мне в руки кто-нибудь из них, я его разорву на мелкие клочки!» И он показал мне, как он будет их рвать. «Блин!» — заявил кто-то еще. Ясно было, что он согласен с цыганом. Ну что ж, теперь я мог искренне сказать спасибо тебе, дорогой мой маленький Яков Савельич, который установил в моем мозгу блок защиты от внешнего воздействия. Лера как чувствовала, что грозит мне именно это. Я огляделся, кого-то не хватало. Но думай, Гарик, думай! Кого нет? Не было Риты. Маргариты Савельевой, подруги моего кузена Аркадия. В рефрижераторе была, теперь сгинула. И не спросишь. Я ощущал себя человеком в обществе обезьян. Я не только понимал, что их интересы просты и они управляемы, как электрические чайники. Я понимал также, каким образом я смогу стать одним из них. И мне это сделать теперь нетрудно. Потому что за исключением прошлого, которое им подменили, эти люди в остальном абсолютно нормальные, не очень далекие, не очень умные, сверхмеры жестокие и равнодушные солдаты, большей частью наемники, либо попавшие на какую-то из недавних войн по призыву, по приказу и искалеченные в этой войне настолько, что уже никогда не найдут себе места в нормальном обществе. Им нужно убивать, чтобы в конце концов быть убитыми. И я — один из них. Это то, что и следовало доказать. Половину задания я выполнил. Я теперь знаю, каким образом обеспечивается доставка людей на место боя. Остался пустяк. Сообразить, почему надо делать это с такими сложностями и предосторожностями, и с кем мы намерены воевать, мои драгоценные коллеги. Хорошо бы, чтобы это не стало школой для террористов, которых натаскивают на уничтожение нашего собственного правительства. Современные наемники чаще всего воюют с другими наемниками, а кто-то пожинает политические плоды. Такая ли ситуация здесь? Туда ли я попал, ребята? Наша группа увеличивалась. Все по очереди проходили сквозь раму и становились снова простыми ребятушками-солдатушками. Мы нужны были тупыми и послушными, пока нас перевозили в рефрижераторе и потом вкладывали нам в голову ложную информацию. Теперь все это позади, и с новой информацией мы начинаем боевую карьеру. Как славно. Мне не хочется тратить время на описание нашего вживания в тот мир. Я уже столько раз наговаривал и писал отчеты о моей жизни здесь, что мне кажется, рассказа о первой лекции идеолога-майора достаточно, чтобы в принципе понять, как шла обработка. Причем обработка была достаточно эффективна. Сначала из меня вычерпали все, что в моей голове находилось, а потом по частям, ложками или иными сосудиками вливали в голову то, что должно было в ней находиться, с точки зрения моих новых нанимателей. Например, оружие. Я совершенно точно знал, что любой из нашей двадцатки отлично знаком и с пистолетами разных марок, и с автоматом Калашникова, и с гранатометами. Каждый прошел современную войну, Натомы и ветераны. Так вот, самое странное в нашей новой войне было отсутствие в ней современного оружия. Нам выдали сабли, сказав, что настоящий меч мы должны добывать на поле боя. Некоторым, проверив сначала на стрельбище, выдали луки. Хорошие боевые луки со стрелами. Теперь представьте, что мы идем на стрельбище. Это продольная низина, в торце которой срезан обрыв и вдоль него уместилось пять или шесть круглых белых мишеней на палках. Нас по очереди выводят на огневой рубеж, дают по три стрелы и велят целиться. До мишеней метров тридцать. Я стреляю. И мне стрелять приятно. В этом есть элемент детской игры. Давно мне не разрешали пострелять из лука. Я попадаю в мишень дважды. Третья стрела уходит в молоко. Я смотрю на остальных моих спутников. Они стараются, целятся точно так же, как если бы нас привели на настоящее стрельбище и дали нам карабины. Никто не шутит, не улыбается, хотя стрельба из лука должна была вызвать улыбки и веселые голоса. Нет, все напряжены, все стараются, все стремятся скорее на фронт, отстоять родной город, отомстить за поруганную честь сестер и невест, за кровь своих детей». Хотя я уже подозреваю, что далеко не у всех есть сестры, невесты и дети. Из 22 двух новичков отбирают девять стрелков, которым выдают луки и стрелы. Я среди лучших. А вот цыган лука не получил. Он возмущается. Инструктор по стрельбе из лука, смуглый попрыгунчик с наклеенной улыбкой, радостно заявляет. «Я тебя, дурак, отсеял, потому что ты в мишень попасть не можешь. Такой, как ты, мимо дракона промахнется." «Мимо кого?» — спросил цыган. «А ты про дракона не слыхал?» «Про какого дракона?» «Ну ты тупой, братец!» — сказал инструктор. «У ублюдков драконы есть. Два или три. Они их пока на других участках фронта используют». «Живые? А то какие же!» Подошел майор идеолог, который нас не выпускал из-под контроля. Он вмешался в разговор. «Есть различные мнения», — сказал он. Не исключено, что это своего рода машины, которые используются в боевых условиях. «Вроде бронепоезда?» — спросил я. «И какой черт меня дергал за язык?» «Ты что сказал?» — спросил идеолог. «Как ты сказал?» Тут мне пришлось применить свои способности. «Забудь», — мысленно приказал я майору. «Никакого бронепоезда». «Понял? Я тебя спросил». «Как ящерица?» Глаза у индюка потускнели. Внутри его происходила некая борьба, ведь он также не был лишен гипнотических способностей. Сражение между косой и камнем кончилось моей победой. Коса сдалась. «Я сказал ящерица», — повторил я вслух. Мои коллеги тем временем горячо обсуждали боевые качества луков, о которых два дня назад и не подозревали. Но какая ящерица?» Почти возмущенно воскликнул майор. До него наконец-то все дошло. «Дракон в сто раз крупнее ящерицы, и к тому же он испускает из себя пламя и дым». «Меня можно направить в штаб», — сообщил голубоглазый молодец. «На гражданке я был на руководящей работе». «Посмотрим», — сказал майор. «А пока, сержант, давай мне стрелков, я с ними проведу показательные занятия». «Пошли все». «И стрелки, и те, кто в стрелки не попал». Мы уже начали привыкать к агитационному летнему театру. По крайней мере, каждый старался занять то же место, как на первой лекции. Это бывает везде. И в доме отдыха, и на пароходе. Стоило тебе разок сесть к окну, и ты уже всю смену будешь сидеть у этого окна, хотя в зале сколько угодно свободных мест. «Пришла пора», — сказал майор-идиолог, идеолог, «познакомиться ближе с нашими врагами» так как, к сожалению, вы были поражены газами, то внешний вид ублюдков вам не знаком. Майор уселся на свой стульчик в стороне от экрана и дал сигнал киномеханику к началу демонстрации. Сначала мы увидели холмистую голую местность. Точка зрения камеры была расположена очень низко, будто оператор выглядывал из траншеи или ямы. Далеко на горизонте, Появилась цепочка людей, вооруженных короткими копьями и мечами. Они бежали к нам, проваливаясь в ямы, перепрыгивая через канавы. Вся полоса их наступления была перекопана. Хоть экран находился в раковине эстрады, в полутьме, все же видно было так себе. Лишь когда нападающие приблизились метров на двадцать, я сделал для себя удивительное открытие. Это были не люди. Должен сказать, что это открытие повергло меня в шок. Я готов был увидеть негров, китайцев, австралийских аборигенов, кого угодно, но не инопланетных существ. Не исключено, что и роботов с металлическими золотого цвета головами, в которых были косо прорезаны щели, арты рты растянуты в постоянной зловещей улыбке. По залу прокатился шум, и кто-то выругался камера уткнулась в рожу одного из пришельцев и она все росла и росла пугая своей блестящей неподвижностью а отблеск дергающегося в его лапе меча падал на щеке только когда ублюдок а майор все время повторял как испорченная пластинка ублюдок ублюдок ублюдок приблизился настолько что его лицо заняло половину экрана я понял простую штуку это не лицо это маска Металлическая маска, причем изготовленная, грубо и позолоченная, в наши дни люди не ходят в атаку в масках, заставила меня поверить в пришельца, инопланетянина, чудовище. Но то, что стало ясно мне, остальным в зале не было очевидно. Они были напуганы и постепенно замолкли. Благо, что майор включил музыку. Это был музыкальный фон для врага, для ублюдка. Он был настырен и всепроникающий, как мелодия немецкого марша из «Седьмой симфонии» Шостаковича. Но основную мелодию вел барабан. И лишь взвизгивала флейта, как будто зайчонок при виде волка. Камера прошла по лицам шеренги наступающих врагов, и одинаковость масок убедила уже не только меня в том, что эти люди скрывают свои лица, а судя по их рукам, походке, фигурам, облаченным в короткие плащи и широкие штаны, вроде лыжного костюма моего дедушки, они относились к племени людей. По летнему театру пронесся вздох облегчения. Пугали-пугали, оказалось шуткой. «А чего они?» — спросил кто-то. «Лица их столь отвратительны, — быстро ответил майор-идеолог, — что они их скрывают от нас». «Нет», — твердо возразил незамеченный мной раньше невысокий, плотный, даже скорее грузный парень с красной, в бурость, рожей алкоголика, которая некогда была вполне умным, и, возможно, даже с тонкими чертами лицом. Его курчавые волосы были тронуты ранней сединой и казались серыми. «Когда я страшен, я маску напяливать не буду. Вы меня таким боитесь, как я есть. А маска, она, если присмотреться, не страшная». «Давайте не будем обсуждать эту проблему сейчас», — рассердился майор. «Для кого красивые, а для кого некрасивые. Факт есть факт. Узнавание им неприятно. А наши как?» спросил тот же парень наши маски для них красивые или нет твоя фамилия как спросил майор моя фамилия зоркий и зовут меня ким то есть коммунистический интернационал молодежи а что это значит спросите у моего папаши я отметил твое замечание рядовой зоркий сказал майор делая пометку в своем черном блокнотике Неуловимым движением фокусника он вытаскивал этот блокнотик откуда-то из рукава и писал в нем золотой маленькой ручкой, чуть больше спички. «Но вы не ответили на вопрос», — сказал Ким. «Мне он все больше нравился». «Я отвечу отдельно, в личной беседе», — сказал майор. «А теперь прошу вас внимательнее вглядеться в форму одежды, вооружение и общий вид нашего противника. Его образ должен запечатлеться в сознании навсегда». «Следующее занятие с нами вел человек из штаба. Тот самый усач во Френче, который нас встречал. Он представился начальником армейской разведки. Мне он показался человеком нормальным, с узким усталым лицом, к которому пошло бы пенсне. Нарушали этот образ, свисающие по сторонам рта светлые усы. Мы сидели в нашей столовой, он расстелил на столе большую карту и пытался выяснить, кто из нас имеет опыт работы с картой. С картой здесь сталкивались все, кроме самых тупых. В конце концов, мы ветераны, а не новобранцы. За каждым есть дела покруче тех, что снились нашему идеологу-майору. Я старался понять, насколько карта соответствует действительности. Для обучения порой используют, везде даже в настоящих штабах, условные карты. И штабные игры можно устраивать на них. На самом деле, этой деревни, переплюевки и речки-ремейки на свете не существует а высоту кривую можно взять лишь в воображении. Карта была крупномасштабной. На ней читались даже траншеи и отдельные укрепления. Три или четыре деревни, река с притоками, стандартно указывались высота холмов и крутизна речной долины, дороги, большей частью проселочные. Лишь одна дорога проходила прямо через всю карту. Это было шоссе, превращавшееся прямо у обреза карты в улицу окраины города. К сожалению, самого города... На карте не оказалось. Он был на другом листе. Как я и предполагал, карту читали почти все. Не считая мужичка, который либо никогда не видел карт, либо умело притворялся. И цыгана. Но я думаю, что он еще не пришел в себя. Ким был сдержан, как будто не хотел открываться больше, чем нужно. Благо, в основном вопросы были простыми, они касались условных обозначений, масштаба и прочих пустяков. Затем штабист как бы начал повторять вопросы. Но теперь каждый таил в себе маленький подвох, и передо мной сразу встала проблема. Показать, что я понял его игру, или остаться в положении рядового необученного. Сначала вопрос был задан незаметному мужичку, который сразу попался в ловушку. Я взглянул на Кима. Зоркий глядел на палец мужичка, бессмысленно бродивший вдоль линии укреплений, и я вдруг понял, что его беспокоит та же проблема, что и меня. Выдавать себя или затаиться? В то же время я рассуждал. Сейчас идут испытания не для того, чтобы от нас избавиться. Те, кто хорошо стрелял из лука, получили луки и стали стрелками. Очевидно, попали в элиту этого войска. Штабист с печальным лицом вряд ли хотел выявить среди нас офицеров и тут же их расстрелять. Может быть, наоборот? И скорее всего, наоборот. Ему требовались младшие офицеры, у которых в памяти... Сохранились правила игры. Дошла очередь до Кима. Ким выслушал вопрос и с вежливой улыбкой отказался принять шоссе за железную дорогу и осмелился поправить разведчика, который откровенно ошибся на порядок в определении расстояния между позициями. «Ну что ж», — подумал я. «Последуем его примеру». Что я и сделал, притом руководствуясь старинной наукой, которая некогда именовалась физиогномистикой, постарался быть похожим в глазах штабиста на его сына, если такового имеется, и на его мечту о сыне, если такового нет. Разведчик ничем не выдал овладевших или не овладевших им чувств. Помимо нас, испытания в глазах штабных дел выдержал разовощекий комсомолец. То есть он мог и не быть комсомольцем, но его рожа так и просилась на плакат. Так прошли сутки. Я не могу сказать точно, так как часы у нас отобрали на входе в эту обитель. И когда кто-то, очнувшись, попытался напомнить о часах, ему обещали их вернуть, когда будет можно. Из этого я сделал заключение, что здесь свои понятия о времени. И все же у меня было ощущение прошедших суток. Может, от страшной усталости в мозгу нас опустошали, проверяли, наполняли, провоцировали, учили почти беспрерывно. Разок нас покормили в том же зале, где мы должны были ночевать. Покормили скудно, кашей с жидким чаем. Но и каша, и чай были безвкусны. Хотя это не вызвало ни у кого возмущения. Во мне, да и, наверное, в остальных не было тяги к пище. Поели, и бог с ним, забыли. Потом я помню, как в перерыве между занятиями либо беседами мы сидели в рядок на скамейке, протянутой вдоль стены нашей казармы. Кто-то курил, мне курить не хотелось. Вообще-то я курю, особенно когда переживаю. А сейчас не хотелось. Ким, сидевший рядом, произнес, глядя перед собой. «Странно. Я знаю, что у меня в городе мать осталась. Точно знаю. А не могу ее вспомнить. Я стал бумажник искать, потом вспомнил, что когда мы уезжали на это задание, у меня отобрали бумажник. У тебя тоже? И у меня. Жалко. Я не думал, что мы будем так близко от нашего города». «А ты помнишь, как раньше воевал?» Ким нахмурился. Почесал серые тугие космы, посмотрел на меня. Глаза у него были прозрачно зеленые, ослепительные глаза. На такой испятой роже и такие чистые глаза. Он должен был бы спросить сейчас, где раздобыть выпивку? Но он не спрашивал об этом. Как будто и у него желания угасли. «Раньше воевал?» — повторил он мой вопрос. «Наверное, воевал. Я же многое помню, какие-то вещи не связанные, но помню». «Можно дам совет?» спросил я. «Давай. Может, здесь не стоит рассказывать о том, что вспоминаешь?» «Здесь особый случай. Мы не на чужого дядю пашем. Мы свой дом защищаем». «Правильно», согласился я. «Свой дом». Он верил. «В наши головы Спасибо Якову Савельевичу, что сделал во мне шторку. Введено убеждение в том, что мы — последний рубеж на пути врага к твоей родной хате. Хорошая идея. Уже ради нее стоило отправиться в этот вояж. Наконец-то какая-то умная голова придумала вариант идеального наемника. Он сражается не за деньги, не за какие-то там привилегии. Он стоит за святое дело. Но просто чудо, какая умная голова! А я помню, сказал цыган. Он молчал сегодня весь день, а тут вдруг заговорил. Я сестренку помню. Ее убили. Бомбежка была и убили. Истребители прилетели. Эй, цыган, хотел я остановить его. Надо помолчать. Потому что мне пришлось здесь увидеть никаких технических средств ведения войны здесь не наблюдается. Лук, стрелы, меч, какой-то дракон. Что-то о воздушном шаре и зажигательной бомбе. Странное сочетание терминологии наших дней, полевых карт, кинопроектора. Кстати, а как же крутился кинопроектор? Я постарался вспомнить. Изображение двигалось неровно, рывками, а сзади стоял человек и крутил ручку. Конечно, он крутил проектор вручную. Но откуда появлялось изображение на экране? Значит, какая-то лампа в проекторе была. Странный мир. Мир ублюдок. Как будто мир будущего, мир после атомной войны, разваленный, расколотый, скатившийся к дикости и в то же время сохранивший в чем то память о своем прошлом и цепляющийся за эти реалии. Эта идея мне показалась плодотворной, и я принял ее в качестве рабочей гипотезы. Теперь посмотрим, насколько она ложится на то, что происходит вокруг. Впрочем, решение такой задачи найти нетрудно. Для этого надо увидеть все, что осталось от прошлого. И в первую очередь город. Тот город, который мы защищаем, и который, как нам уже вдолбили в головы, наш родной дом. Я посмотрел вокруг. Из местного начальства никого не было. И никто не слышал слов цыгана, которые могли оказаться крамольными. Из всех лекций и бесед я вынес заключение, что некоторые достижения цивилизации, которые мы воспринимаем как должное, Здесь не только не существуют, но знать об их существовании не следует, так что лучше цыгану молчать. Ким сообразил раньше меня. «Цыган», — сказал он, — «ты бы помолчал». «Почему?» «А потому что самолетов не бывает». «Чего не бывает?» — спросил мужичок из «Мелких гномов». «Вот видишь», — вмешался я в разговор, — «знающие люди сомневаются». Опять замолчали. Потом справа от нас заговорили о бабах. Видно, это существует в подкорке. И этого стирать не стали. Ким Зоркий тихо спросил меня. «А ты помнишь самолеты?" Я пожал плечами. Черт знает что», — сказал Ким. «Вот есть ощущение. Близко, еще чуть-чуть, и соображу». «Не надо соображать», — сказал я. «Ты уверен?» — спросил Ким. «Кому-то надо верить», — сказал я. «Если хочешь, можешь верить майору-идеологу. Или Шейну. Или мне». «Понял», — сказал Ким. «И поменьше выражай свое мнение. Сначала мы с тобой должны понять, куда попали и что им от нас надо». «Ну, куда попали, это ясно», — сказал Ким уверенно. «Боюсь, что работа с ним будет труднее, чем казалось». «А ты пьешь много?» «Очень», — сказал Ким. А что же здесь не пьешь? А что пить? Алкаш всегда найдет. Алкашом меня не называй. Не люблю, сказал Ким Зоркий. Алкаш пьет по обязанности, а я для морального удовлетворения. Давно придумал. Давно, согласился Ким. Пришел Шейн и с ним еще один военный. Кажется, тот, кто крутил ручку проектора. До этой минуты, сказал разведчик, после того, как мы построились. Вы были безымянными солдатами. И если бы кто-то из вас погиб, на его могиле пришлось бы написать «Неизвестный солдат». Теперь наступил момент возвращения вам имен. Каждый из вас может попасть в плен к ублюдкам. Мы с вами вчера видели фильм о том, что они делают с теми, кто попадает к ним в плен. Шейн сделал паузу. Фильм этот показывали. Следовательно, каждый теперь получает псевдоним и даже если вас будут пытать, вы не скажете настоящего имени. Для этого...» Шейн щелкнул длинными грязными пальцами, и солдат-киномеханик передал ему пачку пластиковых карточек на веревочках. «Это ваши опознавательные знаки. Вы повесите их на шею и запомните ваши имена. Каждый из вас имеет право на имя. Я внимательно наблюдал за вами и понял, что своих имен вы не помните» так что временно вы получите условные имена, которые называются псевдонимами. Они придуманы не случайно. Некоторые произошли от ваших внешних качеств, другие возникли эмоционально. Слушайте и смотрите». Все молчали, не понимая смысла этой угадайки. «Цыган», — сказал граф Шейн. Все обернулись к цыгану. И в самом деле его уже все для себя так называли. Цыган почувствовал внимание, обращенное к нему, и сделал шаг вперед. Шейн взял у киномеханика табличку и повесил ему на шею. Твое официальное имя цыган! Ясно? Так точно!» Любопытно, что Киму дали кличку Кудлатый. Мне хотелось сказать, что его никто так звать не будет. Оказалось, что я ошибся. Кроме меня... Все его звали Кудлатый. Меня назвали Седым. И на табличке уже было выдавлено «Седой». Я не возражал. Это имя не хуже других. После того, как завершилась раздача имен, Шейн сказал. «Все вы определены в первый полк. Там особенно тяжелые потери. А направление ответственное». Из-за угла казармы вышли три человека. «Двое в касках, нашего возраста, с нашивками и галунами. Один с кое-как обритой головой. Все без масок, так как мы в тылу, в учебке». Шейн обратился к бритому, сутулому, немолодому и, видно, перманентно мрачному. «Капитан Дэйба, принимай пополнение в свой батальон. Ребята хорошие, обстрелянные, готовы положить жизнь за родину и своих близких. Двоих я рекомендую тебе на должности младших комзводов. «Конечно, ты их натаскаешь. Но они могут, я проверял. Притом все трое хорошие стрелки». «Не люблю я этого», — сказал капитан Дыба. «Или они стрелки хорошие, или младшие командиры. У меня и тех, и тех не осталось». «Вот и будут тебе и те, и те», — отмахнулся Шейн. Потом обернулся к нашему строю и приказал. «Кудлатый, шаг вперед». Ким вышел вперед. Дыба подошел к нему и стал осматривать как лошадь. За ним к нему подошел один из молодых офицеров. Он мне понравился с первого взгляда. Бывают такие острые птичи, но в то же время сильные лица. У него был крепкий с горбинкой нос, полные губы, очень четкий раздвоенный подбородок и карие птичьи глаза. Пожалуй, его лоб был узковат. Да залысины указывали на то, что он довольно скоро облысеет. хорошее открытое лицо. Седой, шаг вперед! Я задержался на секунду, пока не вспомнил свое новое имя. Вот эти двое будут служить у тебя в батальоне, сказал Шейн. Я возьму Седова, сказал молодой офицер с горбатым носом. Бери, Коршун, согласился дыба. А кудлатова я отправлю во вторую роту, пускай пока заменит ком взвода. Там совсем плохо. Я тебе еще двух стрелков дам, сказал Шейн. И шесть рядовых. Так нас развели по взводам и ротам. И я попал командиром практически несуществующего взвода в роту, которой командовал человек по прозвищу Коршун.